Первое, что я сделал после того, как познал волшебную сущность моих часов, изучил лунный календарь. Я был уверен на все сто процентов, что магия срабатывает только в тот момент, когда лунный свет попадает на отбивающее время часы. Именно в эти секунды нужно загадывать желание. Теперь астрономия стала моей любимой наукой, а метеорологические синоптики, доселе казавшиеся мне исключительно шарлатанами паразитирующими на наивности людей, выросли в моих глазах до могущественных экспертов, от которых зависит судьба чуть ли не всего человечества. Я буквально сгорал от нетерпения, находясь в ожидании возможности загадать новое желание. Но погодные условия и законы астрономии говорили о том, что лунный свет еще очень даже не скоро заглянет в окно моего дома. От этого мне казалось, что я постарел лет на десять. Правда, физический дискомфорт в теле с лихвой компенсировался радостью от того, что жизнь моя удалась как нельзя удачно, прямо-таки фантастически и сказочно хорошо. Воображая себя на вершине мира, я предался праздности и мечтам. И времени на то, чтобы придумать следующее желание, ну, чтобы оно не стало таким банальным, как те два, что уже реализовались, у меня было предостаточно. Ведь кроме денег на свете есть много других вещей, которые не купишь. Но прежде чем определиться с самим желанием, нужно сначала понять, как оно будет реализовано. Очевидно, что случай с деньгами был самым простым в воплощении. А как, например, будет исполнено желание, если я загадаю домик у моря? Как я узнаю, что у меня появился этот дом? Где-то рядом со мной материализуется из ничего ключи от этого дома? Да еще с выписка из Росреестра регистрации права на недвижимость. И каким будет этот дом? А что, если материализация желаний происходит по принципу рисования на сайте с искусственным интеллектом? где люди и предметы очень часто получаются несуразными. Но не совсем такими, как представляли их и описывали пользователи. Ну, вот так, к примеру, напишешь в окне запроса «Загадочная незнакомка с бокалом». А и ИИ ИИ-художник в ответ выдаст картинку с изображением бородатого хмырявочков, держащего кривой стакан в шестипалой руке. В этой связи я предположил, что для того, чтобы получить желаемую недвижимость у моря, нужно правильно и понятно ее описать, то есть загадать не просто дом у моря, а проговорить его этажность, метраж, используемые при строительстве материалы и многие другие характеристики. А еще, чтобы не получить собачью конуру на берегу Карского моря, нужно не забыть назвать желаемое место его нахождения с точной географической привязкой. Но для того, чтобы сформулировать такое емкое желание, нужно гораздо больше времени, чем то, что отведено на бой часов. Постепенно я пришел к убеждению, что пока наша прелесть будет отбивать 12, я даже не успею сообщить ей, сколько должно быть комнат в моем новом доме на берегу моря. Поэтому мысль о загадывании недвижимости или чего-либо подобного я отмел от себя в сторону и больше об этом не задумывался. Далее я начал рассуждать о том, что можно загадать себе вечную жизнь, но тут же столкнулся с такой же проблемой, как и в случае с загадыванием недвижимости. Правда в этом случае последствия могли бы быть гораздо хуже. Если с домиком у моря я бы просто пролетел и ничего такого не получил то с вечной жизнью можно было бы улететь серьезно, причем неисправимо и навсегда. В общем, желание, которое бы обеспечивало бессмертие, тоже можно бесконечно интерпретировать и в случае ошибки превратиться, например, в какую-нибудь вечную неубиваемую грибковую плесень. Еще можно было бы загадать себе или своим близким бесконечное здоровье которая, как говорят, нигде не купишь ни за какие деньги. Но позвольте, как я, будучи здоровым молодым человеком и без каких-либо симптомов болезней, загадаю себе быть здоровым? Ну, можно, конечно, попробовать. Хотя бы родителям здоровья пожелать. Но и тут я чувствовал какой-то подвох. Все эти желания, связанные со здоровьем моего тела или моих близких, не внушали доверия, ведь они не давали права на ошибку, а для того, чтобы правильно сформулировать подобное желание, нужно быть экспертом не только в медицине, но и в области биологии, химии и других науках. И даже обладая всеми этими знаниями, вряд ли будет возможным вместить в несколько коротких предложений суть желания о здоровье. Неизвестно, как магический интеллект отреагирует на фразу «хочу быть здоровым». Может, поняв это пожелание по-своему, он превратит человека в какой-нибудь неодушевленный предмет или же сделает из него огромного здорового великана. В общем, вариантов много, а ошибка в магической формулировке желания, в отличие от оплошностей, допускаемых нейросетью, будет уже непоправимой. Если не понравившийся результат, и их художника можно просто удалить и тут же сгенерировать другой рисунок, то с волшебными часами такой трюк точно не прокатит. Да и неизвестно, сколько времени нужно будет ждать до следующего раза, когда можно будет загадать новое желание или отменить предыдущее. Кстати, порядок пользования магическими часами и периодичность загадывания желаний требовали отдельного разбирательства. Неизвестно еще какой лимит волшебства и магии в них был заложен. И об этом думать вообще не хотелось. А еще я мог пожелать себе стать знаменитым, великим или влиятельным. Тут вроде шансов на дефект или на опасные последствия почти нет. Но только вот зачем мне все это? Ну зачем мне узнаваемость и власть? От них столько проблем. Быть объектом пристального внимания папарацци – это еще то удовольствие, и врагу не пожелаешь. Рассуждая о великих людях, ученых, изобретателях всяких и деятелях культуры, о всех тех громких именах, что разбогатели благодаря своим открытиям, изобретениям или сочинениям, я вдруг обнаружил, что судьба их в итоге складывается, как правило, неудачно, ведь мало кто из них умирает естественной смертью от старости а неожиданная их кончина всегда сопровождается пересудами, интригами и сплетнями, которые утихают лишь после освоения оставшегося без хозяина имущества. И в конце концов от знаменитого человека остается в лучшем случае только имя, а его наследство утекает в карманы тех, кто веками, не привлекая к себе внимания, сохраняет и приумножает свои богатства. Многие, наверное, слышали или знают про замок Эльц, но не все задумывались о том, что уже на протяжении более чем восьми веков он принадлежит одной и той же семье. Так вот, мне кажется, что нынешний владелец этого замка как раз относится к тем людям, к тем кукловодам, что всеми правдами и неправдами избегают медийного пространства или даже организовывают его так, чтобы в средствах массовой информации не было ничего, что могло бы вызвать к ним интерес со стороны широкой общественности. Это они, обнаружив какого-нибудь талантливого человека, дают ему богатство, славу и какое-то влияние. А потом, после смерти такого гения, происходит откат, и все его имущество возвращается туда, откуда пришло. Поэтому и официальным лидером какой-нибудь западной демократии становиться мне тоже не хотелось, и даже козе понятно, что все эти псевдопрезиденты являются лишь говорящими головами, озвучивающими и исполняющими волю представителей своего глубинного государства. Так, я пришел к мысли, что можно быть на вершине мира, находясь при этом где-то у него внутри. Ну, тогда лучше стать одним из кукловодов что незримо управляют демократиями и глобальным бизнесом, или же возглавить какой-нибудь тоталитарный режим, подумал я, но тут же пришел ужас от такой мысли. Я прекрасно понимал, что не смог бы тягаться со всеми этими акулами, обитающими в глубине государств. Они съедят меня за обедом и не заметят, не оставив и косточка. Да опять же, все политические, миротворческие и гуманитарные желания – Также не могут быть просто сформулированы несколькими предложениями, и результат их такой же непредсказуемый. В итоге, сидя в кресле у камина и потягивая из бокала черную ревервели, я вновь и вновь возвращался к деньгам. А что? Именно благодаря им деньгам я теперь мог позволить себе самое лучшее вино, дорогие рестораны и любые развлечения. Зачем просить дома моря, заключил я, если можно загадать деньги, а потом купить то, что нравится? Или для чего нужно становиться знаменитым, влиятельным, для того чтобы получить доступ к деньгам, да, но если у меня уже есть очень много денег, так много, что больше и пожелать нельзя, то зачем мне еще кем-то быть ради денег? Однако в какой-то момент, размышляя о деньгах, мне тоже становилось страшно. Ведь если у меня вдруг ни с того ни с сего появится в наличии, скажем, миллиард рублей, то обязательно где-то рядом найдутся какие-нибудь нехорошие люди, которые захотят отнять его. А у меня еще нет ни охраны, ни бронированного автомобиля, вообще ничего нет. Все эти атрибуты и окружение миллионера за один день не купишь. И в таком случае я снова рискую, причем очень сильно. Хорошо, если бандиты просто заберут деньги не убил меня или не покалечил при этом. Вот такая гремучая смесь из больших денег, политики, социологии и конспирологии всегда образовывалась в моих мозгах, когда я в конец напивался. И каждый раз, допивая вино, я уходил спать, так и не сформулировав какого-либо конкретного желания. А мне он определенно нравится. Однажды заявил Камин. Когда я поставил на него пустой бокал, ушел спать. Еще бы. поддержала кресло. Он богат, молод, пока что. У него большие перспективы. Ему не нужны деньги. Помешался в разговор бокал, предварительно якнув. Или нужны... Что-то я не понял. Он не понял. захихикало кресло. Слышали? Слышали, слышали. Подтвердил камин. И тоже начал смеяться. А, да, понял. Он хочет их. Этим смехом заразился хочет. также и бокал. И они смеялись, как сумасшедшие. А потом снова запели. И только часы, как и прежде, не проронив ни слова, молча улыбались. To damo pięć, chęci, исполнить jod, И I wie, wie, wie, to, strac,